Глава вторая. Темный мир. Морг Лиану передёрнуло. «А чего? Вполне нормальный бункер, я считаю», — пожал плечами почтальон. «Здесь голуба — главное, глубина залегания». «Крупная элита очень не любит спускаться и подниматься». «Я тебе не голубый, Печкин, да базаришься! Куда мы едем?» Леана толкала впереди себя каталку-зомби. «В хранилище! Да вот, приехали, собственно, уже!» Он направил каталку в большой дверной проем. Перед нами был зал гигантских размеров, но сейчас плотно заставленный рядами стеллажей. Высотой стеллажи достигали метров десять, отовсюду торчали босые ноги с бирками на больших пальцах. Почтальон проехал несколько рядов и остановился. «По блату возле прохода! черепу вы приглянулись чем-то. Сейчас вот этих ребят подвинем. Ага. Теперь давайте укладывать своих. Во-во-во, так, хорошо. Жонжка твоя полежит с вашим старичком, ты не против? Вот так на бочок компактнее». «Так они не умергли? просиял папаша Каац. «Они же не разлагаются. Может, еще хлебнешь?» Почтальон передал знакарю флягу. «А то как ты туго соображаешь. Конечно же, они в коме, дядя. Только вот как их вывести из этого состояния, никто не знает». «Даже в центре?» — подозрительно спросила Лиана. «Даже там. Ты думаешь, там мыслители живут? Просто места больше и долбоебов больше. Это надо не романтов пытать. Но мы не понимаем их речи. Но они почему-то очень неровно дышат к нашим впавшим в кому». Подробнее. — отребовал я. Э, — Нет, увольте, череп сам все расскажет, если сочтет нужным. Вы что хотите, чтобы я точно с номерком на большом пальце оказался? — Он что, и тебя в комов гонит? Э, — Череп-то? Он куда хошь гонит? Кремень, а не мужик. — Генерал? — прошептал почтальон, почтительно покачав головой. — Генерал? Чего? — так же шепотом спросил я. — КГБ! — загадочно поведал почтальон. — МГБ! Поправил я его, в мое время никакого КГБ еще не было. — КГБ? Приемница МГБ. — А, интересно. Веди к нему, Печкин. — Пойдем. Жену на хранение сдал, поздравляю. — Пилил, наверное, — участливо спросил почтальон. — Вообще-то она была вторая жена, а я первая. Лиана уперла руки в бока и вызывающе посмотрела на почтальона Печкина. — Запасливый ты, ваше благородие пробубнил себе под нос почтальон. — Ну а чего? Две жены — хорошо. Одна испортится, вторая всегда рядом. Лиана посмотрела на него и молча покрутила пальцем у виска. Кобра не сдержалась и засмеялась. Похлопав по щеке зомби, она пошла за Печкиным. Кабинет черепа располагался неподалеку. Открыв нам дверь, почтальон сразу ушел по своим делам. — Заходите, присаживайтесь, у нас с вами будет групповой сеанс. — «В принципе, все, что мне было надо, я уже узнал. Допрашивать вас с иголками под ногтями я не буду». «Спасибо, Багин!» — шутливо поклонился папаша Кэт. «Мы сели в мягкие кресла». «Не за что. Итак, первое, где мы?» «Все попадают сюда из второго слоя улья. Путей на третий предостаточно. Вы, например, прошли одним из самых экзотических». «Слой, где мы сейчас находимся...» Называется «Закрытый сектор». Это довольно расхожее название, просатившееся даже на первый слой. Вопреки легендам, отсюда все-таки есть выход назад. Все, кто сюда только попадает, думают, что вот именно он тотчас же найдет выход и отправится назад нагибать тех подряд. Таких нагибателей у нас целое хранилище. Но прежде чем обрести силу, вам надо было провести здесь хотя бы одну ночь на утро стало ясно кто будет нагибать а кто полежит и отдохнет почтальон вас немного обманул запором на двери снаружи он ставил штурвал арматуру чтобы вы не выбрались наружу без него вот волк заскрежетала зубами кобра ну а что вы хотите иногда вместо того чтобы впасть к кому люди сходят с ума и начинают рвать друг друга как это раскрыла рот лиана «Ну, так, зубами и ногтями. Вроде не зараженные, да, как берсерки, рвут друг дружку, только дым стоит. Вас чаша сия миновала, вы просто спали». «Вы за нами наблюдали?» — ужаснулся папаша кац «А как же, мы же должны выявить нормальных и вовремя вытащить их». «Поэтому с нами никто не общался». «Да, но теперь все нормально». Мы, например, сюда втроем попали. Одна девушка с ума сошла и в итоге разбила себе голову об стену и умерла. А друг мой, Рекс, уехал в хранилище, а я вот перед вами. У вас тоже трое семи. Все, кто остаются нормальными, живут дальше. Но то, что здесь происходит, сложно назвать жизнью. Мы ведь тоже польстились на мнимое могущество и возможность отдохнуть. Все это туфта, лапша на ушах. На поверхности большинства стабов постоянно идут боевые действия. Они идут и под поверхностью, но наверху жить почти нельзя. Радиация, зараженные, зараженные благодаря неромантам, обладают небывалой мощью. Нероманты охотятся за телами в коме, но не брезгуют и живыми. — Вы сталкивались с молдами ранее? — Сталкивались, не то слово, — хмыкнула кобра так вот они младенцы по сравнению с ней романтами я вам ответственно заявляю а я уж их столько на тот цвет отправил заверил нас теле не романты не люди как нолды если нолды опережали нас в техническом развитии оставаясь хомо-сапиенс, то эти ими не были никогда это чистые инопланеты продукты жестокий и безжалостный они упыри, в первую очередь если поймают то выпьют кровь «Но не надейтесь, что вы умрете, вас обратят в обращенного, нашпигуют имплантами и отправят назад в бункер». «Так это же будет заметно! Обращенного!» — воскликнул папаша Кац. «А вот и нет. Обращенного не сразу и вычислишь. Обращенный не становится элитой, он продолжает оставаться человеком. Я бы его сравнил с элитой по силе и ловкости...» «Мозги же остаются человеческими, и он вынужден пить кровь, хотя бы немного, если он, конечно, не нарвется на ментата или знахаря. Остальные его не раскусят, пока он не начнет пить кровь», — зловеще сказал череп. «А загаженные?» «С этими все. Просто нероманты усиливают элиту имплантами и выпускают погулять. Почти вся элита, вырешаясь здесь, побывала в их лапах. «Лично я не встречал, чтобы зараженный, добравшийся до вершины пищевой цепочки, шатался без дела по закрытым секторам. В закрытых секторах вы не встретите тупых зараженных, сбивавшихся в стаи или орду. Череп мечтательно что-то вспомнил». «Короче, людей здесь прессуют не романты», — подвел итог я. «Точно так, и вместе с ними зараженные и обращенные. Последние могут довольно долго маскироваться среди обычных людей». Жить в отдаленных бункерах. Такие случаи уже бывали. Вдруг сообщают, что какой-то бункер перестал выходить на связь, а он стал полностью набит обращенными. Что за импланты ты упомянул, череп? Я не понимал, что это такое. Усиливать себя и прокачивать дары можно, как и прежде, жемчугом или горохом. Он все-таки остался у элиты. Но вдобавок к нему нероманты ставят такие небольшие устройства, «Ну, не знаю, как объяснить. Вы увидите, короче, сами сразу поймете. Электронные что-то впрыскивают в кожу, увеличивая силу, скорость, ловкость или улучшая основной дар. Биохимия, замешанная на электронике. Говорю же, инопланетяне, мать их. Убивая элиту, мы получаем не только жемчуг, но и имплант. Один всегда есть». «Насколько она становится сильна?» «Поинтересовался я». «На много. Кстати, как меня зовут, вы знаете. А как вас, я не знаю. Давайте знакомиться». Череп развел руками. «Лесник, капитан, оперативник СМЕРШа, попал сюда из сорок пятого года. Если почтальон не наврал, то мы с тобой коллеги, Череп». «Не наврал, капитан. Приятно встретить единомышленника и коллегу». «Лиана, снайпер, жена лесника», — улыбнулась она. «А физик-теогетик по совместительству с знахой», — склонил голову папаша Кац. «Кобра, химера», — коротко поведала о себе красавица. Кобра не меняла свой облик с тех пор, как попала сюда, и сейчас выглядела как человек, лишь немного приукрасив себя себя. Хи «Химера, первый раз слышу», — удивился череп. «Могу принимать облик с его, к чему прикасаюсь». От элиты беру я сильной способности, но сейчас мы ослабли, так что ничем таким не порадую. А потом успеешь, а, так ты можешь и не романтом, наверное, обернуться. Череп уже прокручивал что-то в голове. Вас сам Бог ко мне послал. Мы вообще-то не собирались засиживаться на одном месте. Предупредил я сразу, чтобы не было потом недомолвок. Вот, вот, согласился Череп. «Лично я давно хотел двинуть дальше, да все, не с кем». А «Тебе зачем?» — спросил я. «Говорят, у нейромантов есть возможность выводить людей из комы. Я бы Рекса оживил, да и вы своих тоже». Почтальон сказал, что мы их не понимаем, в отличие от тех же Нолдов. «У тех мы только писани, но не понимали. Как ты собрался их допрашивать?» «На этот случай существуют обращенные, они могут с ними общаться. Но далеко не все, а только самые матерые и старые. Такого, правда, еще проблематично найти, но можно попробовать». «Как-то громоздко, не роман обращенный, да еще не любой, а старый», — покрутил я пальцами в воздухе. «Что делать, другого способа я не знаю». Пожал плечами череп. «Череп, что ты скажешь про десятикилотонный килотонный заряд на поверхности?» «Скажу, что правильно. Столько элиты, чем ее еще убить. А во многих бункерах есть хранилище компактных ядерных зарядов. Никто не знает, откуда они просто были уже на складах вместе с другим оружием. Только не удивляйтесь, его здесь столько и все такое чудное. Воинственный народ, видимо, здесь раньше жил». Улей позаботился, чтобы нам было чем заняться. «Есть кластеры с магазинами, впрочем, в этом закрытые сектора ничем не отличаются. Перезагрузки, свежеиммунные. Нам пока рано думать о походе, мы еще слабы, да и наверх вылезать пока не хотелось бы», — сказал я. «Ты прав, лесник, обычно новички здесь приходят себя недели за две, и в это время вам лучше бункер не покидать». А «Пока привыкнете к оружию, к обстановке, наметим не спеша маршрут». «Так ты с нами решил, череп?» Почему-то обрадовалась кобра. А «Я же сказал, что давно хочу. А хорошо, что я не один здесь ментат. Есть на кого оставить хозяйство». А «Ты сказал, что у вас появляются свежаки. Сразу на этом слое?» Уточнил папа шакат «Да, бывает такое. Может, оно и к лучшему, чем попасть сюда, пройдя неизвестно что». Согласился Череп. «Есть один нюанс, генерал. Я посмотрел ему в глаза. Если ты хочешь идти вместе с нашей группой, то мы должны договориться сразу, старшей группой я». «Само собой, я в качестве проводника, так как излазил здесь много чего, ну и ментат». Раньше я владел еще несколькими дарами, но запретные сектора срезают все лишнее, и я оставляю только один дар. Так вот, тем даром я мог остановить человеку сердце, но сейчас я, увы, только гуманитарий. Без обид, генерал, уточнил я. А о чем ты, какие обиды, знал бы ты, кто у меня в начальниках был раньше? И кто же? Оживился папа Шекетс. «Девчонка двадцати трех лет от роду». Череп улыбнулся с теплотой, вспоминая ее. «Чего же она такое могла? И где она сейчас?» «О, Марго могла многое. Ее слушалась элита, у нас был свой зоопарк, голов двадцать, удав метров на сорок, обезьяна с четырехэтажный дом, но самый крутой был суперлитник в теле человека». «Как мне их не хватает? С ними мы бы в раз с ней романтами разделались», — вздохнул Череп. «Ее звали Чужая, как королеву монстров из фантастического фильма». «И где она сейчас?» «Ушла домой из второго слоя. обыденно сообщил Череп. «Да ладно», — не поверила ли она. «Ага, нам повезло встретиться с призраками Улья». Как мне показалось, они есть настоящие хозяева Улья. Так вот они открыли ей портал домой, ей и Йорику, а мы остались. Мне показалось, или генерал смахнул слезу. Почему? лена слушала его, открыв рот. Я нашел свою любовь, Надю, Рекса Диану. Призраки предлагали уйти и нам, но мы отказались. «Я бы никогда не встретился со своей женой тогда, Рекса с Дианой, тем более мы были крутые, реально крутые на том слое. К тому же убрали Нолдов вместе с их базой. Живи и радуйся, но во всем виноват Жит». «Во-во, мы тоже слышали о нем. Где он сейчас?» — спросила Кобра. «Ведь, говорят, он сумел вернуться назад из закрытых секторов». «Этот фрукт побывал даже в запретном секторе, что-то такое, обособленное ото всех мест с многочисленными плюшками, типа того, что создатели держат для себя. Жить же везде пролезет, но Диана, в конце концов, перерезала ему глотку, но он оказался шпионом Нолдов». «Когда успели только? Вы уже здесь три года, так?» — спросил я. «Мы слышали, что он совершенно недавно прошел сюда». «Время в Улье идет по-разному. Вавилон, например, отстроили?» — задал вопрос Фереп. «Вавилон только-только начал строиться», — ответила Кобра. «Мне показалось, что она была благосклонно расположена генералу». «Воу как! А Горец там есть?» «Горец тоже недавно стал главой стаба. Значит, вы из прошлого. Когда мы там появились, Вавилон уже был гигантским городом». И имел двести пятьдесят тысяч человек. «О нет, при нас там и пару десятков тысяч не было», — замахала руками Лиана. «Стену только начали возводить. При нас она была полностью построена, и в конце концов Вавилон взорвали Нолды тремя ядерными зарядами», — с горечью сказал Череп. «Жалко-то как...» — покачала головой Лиана. «Всех сразу?» В живых осталось несколько тысяч, но мы выжили и отомстили. — А мы тоже? — обрадовалась Лиана. — Лесник их же бомбой угостил. — Что же, мы с вами на одной волне. Нолды в прошлом, а вот эти упыри в настоящем. И поверьте мне, они более изощренные. Муров, пособников Нолдов, среди людей тоже можно было вычислить, особо не напрягаясь. Эти же засылают обращенных, которых хрена разгадаешь. Доходило до того, что приходилось с тобой целиком через ментатов прогонять. И что с ними делали, когда находили? Сразу расход, иначе они тебя самого на фарш пустят. Беда с ними. Ты нас заподозрил?» — спросил спокойно я. В первую очередь почтальон, дурачок, местный чуть не сболтнул. Был бы перед ним настоящий обращенный, тут же бы без башки остался. — Почему? Он вроде ничего такого не говорил, — неуверенно сказала кобра. — А про здоровье ваше, что вы такие все здоровые и румяные. Когда обращенные выпивают кровь из человека, они, вопреки всем ожиданиям, становятся как раз такими вот румяными. Как вы успели заметить, мы живем в бункерах, «Да, здесь, наверху, солнца не увидишь, румяны они первую неделю, а потом приходят тебя, и их уже не отличить от нас». «Я отругал его, потому что он привел вас в бункер. С одной стороны, семь обращенных сразу можно считать вторжением, но у вас не было оружия. Нашего оружия, то, что было при вас, здесь не работает, только это и спасло его от расправы». «Вы даже не представляете, что может сделать один обращенный в бункере». Пару месяцев назад в Бресте вычислили обращенного. Старый, в смысле кликуха, его был как-то в рейде. И искали скрытые бункеры, нейромантов нашли. Вернулся вместе со всеми, благо бункер оказался пустым. Поживились имплантами, оружием. Все хорошо, но через неделю один слег в больничку. Весь бледный его раздели и обнаружили на внутренней стороне бедра характерные следы укусов зараженных, что интересно, когда обращенные кусают, то жертва их как бы не видит, забывает о них и они этим пользуются и доводят человека до истощения. «Если сразу не заметите, жертва сгинет где-нибудь в глубоких подвалах бункера, то обращенного практически не вычислить. Есть некоторые косвенные признаки, но это все такое». «И что же потом произошло со старым?» «Мне такие истории очень нравятся. Вывели его на чистую воду, но пристрелить не успели. Тогда и началось самое веселье. Он успел покусать шесть человек». А обращенным надо всего минуту, а то и меньше, чтобы оставить человека вообще без крови. После такого он гарантированно начнется тоже обращенным а матерым бурдалаком. Времени надо и того меньше. Тем они и опасны. Идешь ты с ним рядом, и в этот момент он бросается на тебя. Если ты не имеешь дара для физического устранения, то читай покойник. Неприятно. Почесал затылок папа Шаказ. С «Согласен», – улыбнулся Череп.